Глава третья. Шесть выстрелов в лунном свете. Странно шесть раз подряд палить из револьвера, когда хватило бы и одного выстрела. Но в жизни Герберта Веста многое было странным. К примеру, не так уж часто молодому врачу, выпускнику университета,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 Он намеревался открыть тайну жизни и научиться оживлять хладный кладбищенский прах. Для опытов такого рода требуется не совсем обычный материал, точнее, свежие человеческие трупы, а чтобы пополнять запас этих предметов, следовало поселиться поближе к месту неформальных захоронений, не привлекая при этом ничего внимания.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 Болтанская ткацкая фабрика — самая большая в долине Мискотоника, а её разноязычные рабочие слывут у местных врачей незавидными пациентами. Мы выбирали себе жилище очень придирчиво и, наконец, остановились на довольно невзрачном строении в самом конце Пон-стрит. Пять домов по соседству пустовали,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 будто кто-то крадётся за ним по пятам у него появилась мания преследования не только по причине расшатанных нервов, но и вследствие того несомненно тревожного факта, что по меньшей мере один из наших подопытных был жив я имею в виду кровожадного людоеда в обитой войлоком камере савтонского сумасшедшего дома но оставался ещё один наш первый подопытный о судьбе которого мы ничего не знали. Что касается материала для наших опытов, то в Болтане нам везло гораздо больше, чем в Архыме. Не прошло и недели, как в наших руках оказалась жертвенный час нового случая, которого мы выкопали ночью после похорон и впрыснув раствор, заставили открыть глаза. Выражение лица у подопытного было на редкость осмысленным, но вскоре действие препарата закончилось. От тропа не хватало руки, будь он целен и невредим, возможные результаты оказались бы лучше. Затем до января мы раздобыли ещё троих. С первым нас постигла полная неудача. У второго отчётливо наблюдалась мышечная деятельность. Третий выкинул жуткую штуку. Он приподнялся и издал гортанный звук. Затем удача нам изменила. Число погребений сократилось, а те, кого всё же хоронили, Умирали от тяжких болезней или серьёзных увечий. Мы пристально следили за всеми смертями, всякий раз выясняя их причину.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 К нам среди ночи явились два перепуганных насмерть поляка и избивчиво стали просить нас тайно осмотреть пострадавшего, который находился в крайне тяжелом положении. Последовав за ними, мы очутились в заброшенном амбаре, где поредевшая толпа притихших иностранцев глядела на недвижное черное тело, распростертое на полу. Бой проводился между Кидомо Брайаном, неуклюжим, дрожавшим от страха молодцам со странным для ирландца крючковатым носом и баком Робинсоном по кличке Гарлемская сажа негр пребывал в нокауте, и как показал торопливый осмотр, уже не имел шансов из него выйти. Это был безобразный, похожий на гориллу дитино с ненормально длинными руками, которые так и подмывало назвать передними лапами. И лицо, вызывающим в памяти неизъяснимые тайны Конго и дробь там-тама под луной, должно быть, при жизни его тело казалось ещё более отвратительным. В мире существует множество уродливых вещей. Жалкая толпа вокруг оцепенела от страха. Никто из присутствующих не знал, какое наказание им грозит по закону, если это дело обнаружится.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 Так как от пациентов мы узнали, что по городу поползли слухи о подпольном матче, закончившемся смертью одного из боксёров, у Оэста появился дополнительный источник беспокойства. Один из его врачебных визитов закончился весьма прискорбно. Днём его вызвали к итальянке, впавшей в истерику из-за того, что её сын, пятилетний мальчуган, ушёл из дома рано утром и не вернулся к обеду. При этом у неё развились симптомы весьма опасные при больном сердце. С её стороны было глупо так убиваться, ведь мальчик раньше ещё залез дома, но итальянские крестьяне очень свои верны, и напугали женщину не факта, а дурное предчувствие. Вечером, около 7 часов, она скончалась. А обезумевший от горя муж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 Иногда эти болваны ломятся в заднюю дверь. Мы на цыпочках спустились по лестнице, обуревая мы страхом, который отчасти имел под собой основание, а отчасти был навеян таинственностью глубокой ночи. Кто-то по-прежнему, даже громче, скрёбся в дверь. Я осторожно отодвинул засов и распахнул её. Как только луна осветила стоявшую на крыльце фигуру, Веста сделал странную вещь: